Глава тридцать пятая. Архангелу снова пришлось перехватывать занесённый в ударе кулак Алекса. «В твоих услугах мы не нуждаемся», заверил мага Михаил. «Как знать, как знать», откликнулся Редфорд. «Я тут помог недавно парочке типов из созвездия Ориона получить московскую прописку», похвастался он. «Это было несложно. С виду они казались типичными кавказцами, поэтому особых проблем не возникло, — объяснил он. То есть пара обаятельных восточных мужчин наплели тебе, что они с другой планеты, а ты и поверил, — усмехнулся Архангел. Эти, как ты выразился, обаятельные восточные мужчины показали мне свое настоящее обличье. Я после этого две ночи не спал. Дикая смесь мускулистой лягушки и ящерицы на двух ногах с чересчур развитым мозгом, большими ресницами и острыми рогами», передёрнул плечами маг. «Почему ты думаешь, что эти нелегальные иммигранты помогут нам?» спросил Архангел. «Но «Ну, должны же они шарить во всех этих хитрых инопланетных делах», предположил маг. «Ладно, мы не будем против, если ты с ними поговоришь», вздохнув, согласился на его помощь старейшина. «Хорошо». «Форму оплаты мы оговорим позже», — с довольным видом заключил сделку Редфорд. «Она будет зависеть от результата», — предупредил Михаил. Добившись чего хотел, мак одарил воина в свете торжествующей улыбкой и медленно растворился в воздухе. «Успокойся, Алекс, все нормально», — приободрил старейшина мрачного воина света. «На убогих и ущербных не злятся, толку-то». С его помощью или без, мы вернем Нику, — решительно подвел итог Архангел. Даже если для этого придется перевернуть вверх дном всю Вселенную. «Вернись ко мне», — с отчаянием прошептал Алик, заглядываясь в ночное небо. В компании своего лучшего друга он сидел на стволе дерева, поваленного во время летней грозы. посреди лесной поляны неподалеку от Ордена. Шорох, неустанный шепот листьев, убаюкивающий доносился до них. Но воинам света было не до гармонии природы. С момента похищения девушки прошел уже целый месяц. И все это время Алекс, Дмитрий, Архангел, Мария и Старейшина не находили себе места от беспокойства за Нику. Плюсом в этой ситуации было лишь то, что хотя тело Борфа так и не нашли, Землю пока еще никто не взорвал. Висела полная луна, освещая все вокруг. Бездонное небо усыпали крупинки звезд. Ника была где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве. Но как бы Алекс не буравила взглядом безразличные, холодные мерцающие звезды, ответом была лишь тишина. «Она вернется». Пытаясь придать голосу убедительности, подбодрил его Дмитрий. Очередная бутылка коньяка в руке Алекса почти опустела. Но алкоголь так и не смог притупить его боль. «Я больше не могу, Дима». Чуть слышно признался он лучшему другу. «Я с ума сойду. Где она? Что с ней?» Схватился он за голову. «Черт, я не могу больше. Я этого не вынесу». Воскликнул Алекс и в бессильной ярости метнул бутылку, разбив её о ближайшее дерево. «Пойдём домой», — тяжело вздохнул Дмитрий. «Тебе надо отдохнуть и выспаться». «Отдохнуть и выспаться? Ты издеваешься? Как я могу отдыхать, когда она неизвестно где? Может, она в опасности. Может, ей нужна помощь. Может, эти зелёные уроды проводят над ней какие-нибудь опыты. А я сижу здесь». и ничего не могу сделать. Нам остаётся только ждать. С горечью отметил Дмитрий. Но она вернётся, Алекс. Ты слышишь? Она вернётся. С уверенностью произнёс он. Она же умница. Она что-нибудь придумает. Она сможет, вот увидишь. Приободрил он друга. Ты скучаешь по ней? Внезапно спросил Алекс, пристально посмотрев ему в глаза. Мы все скучаем по ней. Ушел от ответа Дмитрий, отворачиваясь в сторону. «Ты ведь тоже любишь ее?» Если бы не алкоголь, Алекс никогда бы не задал Дмитрию такой вопрос, потому что знал ответ на него. «Главное, что она любит тебя», снова вздохнул Дмитрий. «И она вернется. Верь в это, как верю я». Тихо добавил он и ушел, понимая, что больше ничем не может ему помочь. Алекс подумал было, что наконец-то все оставили его в покое, но эта мысль оказалась преждевременной. За деревьями замаячила серая щуплая фигура, закутанная в длинный плащ. И даже на таком расстоянии Алекс узнал Хантера. «Я могу понять твою грусть», — произнес старейшина, подойдя к Алексу. Небрежно откинув полу нового коричневого плаща из кушзаменителя, Он без приглашения уселся рядом с ним, сменив на этом посту Дмитрия, и немигающим взглядом уставился в ночное небо. «В своё время я тоже потерял возлюбленную», — признался Хантер. «Но в отличие от тебя, у меня уже нет надежды вернуть её. Из иного мира можно вернуться, а с того света не возвращаются. Наша жизнь — это непредсказуемая штука, дружок». Никто не может с уверенностью сказать, что будет с ним завтра. Даже ясновидящие. Если бы мы могли предвидеть всё, то были бы не людьми, а богами. Хантера явно потянула на философствование, но Алекс сидел молча, не отводя глаз от сияющих звёзд. «Вон, вон, смотри, падает звезда!» — воскликнул старейший, наткнув пальцем в небо. А может, это комета? Или твоя невеста? Кто знает? «Ты думаешь, это может быть инопланетный корабль?» встрепенулся Алекс. «Может быть», — отозвался Хантер. «А может и не быть», — хитро прищурившись, добавил он после небольшой паузы. «Но всё, что с нами происходит, не случайно», — авторитетно заявил старейшина. ты видел «Куда полетела эта звезда?» «Так иди за ней». «Что, прямо так и идти?» — переспросил Алекс. «Да, встань и иди», — театрально взмахнув рукой, подтвердил Хантер. «Почему бы и нет?» Криво усмехнулся Алекс, с трудом поднимаясь за бревна. «Терять мне все равно уже нечего». Слегка покачиваясь от выпитого, он зигзагами направился в лесную чащу.